и эти губы и глаза зелёные. Когда зазвонил телефон, седовласый мужчина не без уважительности спросил молодую женщину снять ли трубку. Может быть, ей это будет неприятно? Она повернулась к нему и слушала словно издалека, крепко зажмурив один глаз от света, другой глаз оставался в тени, широко раскрытый, но отнюдь не наивный и уж до того тёмно-голубой, что казался фиолетовым. Сидовласы и просил поторопиться с ответом, и женщина приподнялась неспешно, только-только что неровнодушно и оперлась на правый локоть. Левой рукой отвела волосы с лба. "О, господи", сказала она. "Не знаю. А по-твоему, как быть?" Сидовла ответил, что по его мнению, снять ли трубку, нет ли один чёрт. Пальцы левой его руки протяснулись над локтем. на которой опиралась женщина, между её тёплой рукой и боком поползли выше. Правой рукой он потянулся к телефону. Чтобы снять трубку наверняка, а не искать на ощупь, надо было приподняться, и за тылком он задел край абажура. В эту минуту его седые и почти совсем белые волосы были освещены особенно выгодно, хотя, может быть, и черезчур ярко. Они слегка растрепались, но видно было, что их недавно подстригли, вернее, подровняли. На висках и на шее они, как полагается, были короткие, вообще же гораздо длиннее, чем принято, пожалуй, даже на аристократический манер. "Да", звучным голосом сказал он в трубку. Молодая женщина по-прежнему, опиршись на локоть, следила за ним. В её широко раскрытых глазах не отражалось ни тревоги, ни раздумья, только и видно было, какие они большие, тёмно-голубые. В трубке раздался мужской голос, безжизненный и в то же время странно напористый, почти до неприличия взбудораженный. "Ли? Я тебя разбудил?" Седа Власый бросил быстрый взгляд влево на молодую женщину. "Кто это?" спросил он. "Ты, Артур. Да я. Я тебя разбудил?" "Нет-нет, я лежу и читаю. Что-нибудь случилось?" "Правда я тебя не разбудил, честное слово?" "Да нет же, сказал Седа Власый. Вообще говоря, я уже привык спать каких-нибудь 4 часа." Я вот почему звоню, Ли. Ты случайно не видал, когда уехала Джоанна? Ты случайно не видал, она не с Элен Богинами уехала? Сида Власа опять поглядел влево, но на этот раз не на женщину, которая теперь следила за ним, точно молодой голубоглазый ирландец-полицейский, а выше, поверх её головы. Нет, Артур не видал, сказал он, глядя в дальний неосвещённый угол комнаты, туда, где стена сходилась с потолком. А разве она не с тобой уехала? Нет, чёрт возьми. Нет. Значит, ты не видал, как она уехала? Да нет, по правде говоря, не заметил. Понимаешь, Артур, по правде говоря, я вообще сегодня за весь вечер ни чисто не видел. Не успел я переступить порог, как в меня намертво вцепился этот болван, то ли француз, то ли австриец, чёрт его разберёт. Все эти подшивы иностранцы только и ждут, как бы вытянуть из юриста доровой совет. А что? Что случилось? Джоанна потерялась? О, чёрт. Кто её знает? Я не знаю. Ты же знаешь, какова она, когда налокается и ей не сидится на месте. Ничего я не знаю. Может быть, она просто А Элен Богиным ты звонил? Спросился да Власый звонил. Они ещё не вернулись. Ничего я не знаю. Чёрт, я даже не уверен, что она уехала с ними. Знаю только одно, только одно, чёрт побери. Не стану я больше ломать себе голову. Хватит с меня На этот раз я твёрдо решил. С меня хватит. 5 лет, чёрт побери. Послушай, Артур, не надо так волноваться, сказал Седогласый. Во-первых, насколько я знаю, Элен Богинов. Они наверняка взяли такси, прихватили Джоан, но и махнули на часок другой в Гринвич-Виллидж. Скорее всего, они все трое сейчас ввалятся. У меня такое чувство, что она развлекается там на кухне с каким-нибудь сукиным сыном. Такое у меня чувство. Она, когда налокается, всегда бежит в кухню и вешается на шею какому-нибудь сукину сыну. Хватит с меня. Клянусь Богом, на этот раз я твёрдо решил. 5 лет, чёрт меня.